глава 34 «Для поколения нет разницы, кто и как ведет с ними переговоры. Важна только поступающая и исходящая информация», – прояснил ситуацию Палыч. И, в общем-то, он был прав. «Трудно ожидать от железяк, что они накроют поляну, зажарят барашка на вертеле и бочку пива выкатят. Для живых компьютеров важно получить данные» их обработать и сделать выводы, а любые выверты дипломатического этикета для них чужды. — А вот с информацией у нас полный швах, — призадумался гвоздь. — Ну, поплакались мы друг другу, у поколения творцов выкосили, нас ладхо обманули. — Кстати, наши новые друзья оценили салют по звезде, — отметил Искину, которого с разумом поколения была прямая связь. «Они успели отсканировать, что за снаряд вы туда отправили, и наши отношения сразу стали теплее». «Вот, вот, вы мне все твердите, что у меня слишком импульсивное поведение. А я, между прочим, оказывается мастер заключений союзов», гордо воскликнула девушка, и ни ее штурмовой отряд, ни гвоздь не стали с этим спорить. «Ибо бесполезно». «Хорошо, отношения с поколением у нас налаживаются. Но что дальше делать будем? Вечно сидеть в глухой обороне – не вариант. Или они пропустят один удар, или мы, и все, каюк. У поколения вообще нет идей, где крисов искать. Не-е-е, все маломальски важные объекты, которые могли содержать хоть какую-то информацию об этой пакости, стерты с лица земли после сбора урожая бомбардировками с орбиты. «На месте заводов по производству мути и модов сейчас кратеры с оплавленными стенами». Не смог ничем порадовать соратников Палыч. «Погодите, а что там с Чази? Эти белки, сумасшедшие, на нас зачем нападают?» опомнилась Ласка. «С Чази все ровно так же, как и с поколением. И сумасшедшие белки, как ты их называешь, были чуть-чуть умнее бесхвостых обезьян. Они законтактировались с поколением». И вместе отбивали атаки Крисов. Провел урок политкорректности Палыч. Есть хоть одно событие, в котором мы не облажались по полной программе. У меня сейчас комплекс неполноценности начнет развиваться. Пожаловалась Ласка. Но если мы с поколением вроде как замирились, то и с белками у нас тоже мир и взаимная любовь? Если ты их назовешь белками в глаза, они тебе глотку перегрызут. Они самовлюбленные да нельзя. И считают себя вершиной эволюции не только своей планеты, но и вселенной в целом. Но это их, в принципе, и спасло от технологии модов, подброшенной Крисами. Чази сочли унизительным модифицировать свои совершенные тела, и подарок не приняли. А своего гениального ученого, который, как Хейташи, принес в мир эти дары, Чази вообще в реактор засунули живьем. И как с ними поколение ладит. Гвоздя интересовал расклад сил среди потенциальных союзников. «Да никак! У них что-то типа военного сотрудничества. И они друг другу со своим видением жизни не лезут. У ЧАЗИ технологический уровень намного ниже, чем у поколения. Но они гордо игнорируют все попытки им помочь. У них даже пробойников на кораблях нет. Но его чертежи они упорно не хотят брать, считая, что в состоянии изобрести его сами». «Если хотите с ними войну прекратить, надо отдельно договариваться». «Договариваться надо? Чем больше людей?» При слове «людей» ласка хмыкнула, но Гвоздь не обратил на это никакого внимания. «Мы соберем под свои знамена, тем лучше. Объявляй поколению, что мы приносим свои глубочайшие извинения и остановим атаки землян после того, как вернемся домой». «Считай, что поколение вас простило. У них вообще нет таких эмоций, как застарелая обида». Они живут крайне рационально. Прошлого для них не существует. Есть только настоящее и текущее положение дел. В настоящем они согласны заключить с вами перемирие. А с Чайзи они помогут. Все, что они смогут сделать, так это записать правильную версию языка Чайзи на ваши переводчики. А дальше все сами, сами. Палыч не оправдал надежд Гвоздя на быстрое разрешение конфликта с инопланетными расами. «И на том спасибо. Гвоздев привык ценить то, что дают. Тем более, если это дают бесплатно. Скажи поколению, что мы картину уяснили. Сейчас вернемся на корабли и думать будем, как со всем этим жить дальше. Кстати, раз они могут нам записать язык Чази, может, и свой на переводчики скинут?» «Да я тебе хоть сейчас прямое включение организую», ответил Палыч, и в шлеме гвоздя зазвучал бесстрастный электронный голос. Расчет переменных, ошибка, неверная оценка, возврат операций, новый цикл. «Хватит!» Гвоздь прервал это бессмысленное с человеческой точки зрения обормотание. «Шутку оценил, спасибо!» Палыч только хихикнул в ответ. «Полного доверия после переговоров от поколения семь люди не получили. Оно и понятно!» Один принесенный в жертву Латха и заверения в вечной дружбе были явно недостаточными аргументами против более чем столетней агрессии со стороны землян. Ковчегу и Кейташи выделили сектор пространства, покидать который было строго запрещено. И чтобы в головы экипажа земных кораблей не приходили всякие шалости, неподалеку от границы сектора зависло четыре крейсера поколения. По устоявшейся традиции совет проходил на мостике Ковчега. «План такой!» Гвоздеву понравилось ощущать себя полноценным членом команды, а не прикованным к кровати инвалидом, поэтому, несмотря на все протесты Ласки и Ромы, из брони он вылезать не стал. «Нам надо помириться с Чайзи и выяснить, где искать Крисов. Провернем это дело, вернемся к поколению и будем договариваться о совместной операции против этих сволочей». «Хм, тут есть одна проблемка!» Поколение собирается перейти на следующий уровень, бросить свои колонии на проционе и обосноваться здесь. Все машины предыдущего поколения будут утилизированы. Но ну и пока поколение 8 не наклепает достаточное количество новой техники, они у наступательных боевых действиях участвовать не будут». «Да твою ж! И когда у них эта смена поколений произойдет?» – спросил гость Палыча. «Где-то три месяца у нас есть». «Тогда, народ, надо ускоряться и разделяться. Киташи полетит к Чайзи». «Я не уверена, что смогу с ними договориться», откровенно высказалась Эмили, и гвоздь понимал, откуда взялась ее неуверенность. Капитан привыкла видеть в бешеных белках врага, и проводить мирные переговоры ей будет чисто психологически тяжело. «Не дрейфь, капитан». «Одну тебя мы туда не отправим, с тобой полетит Джо, непревзойденный специалист, способный в любую дыру без масла пролезть». Точно охарактеризовал Гвоздь сильные стороны Рыжего. «А вы куда? На землю?» «Нет, туда возвращаться еще рано. Вот отыщем новых союзников и старых врагов, тогда и прыгнем к земле», ответил на вопрос Эмили Гвоздь. «Мы Крисов отправимся искать». «Есть идеи, как это сделать?» Джо перспектива отправиться к Чазе не особо радовала. Те слыли безжалостными войнами, и переговоры с ними могли запросто закончиться, толком не начавшись. Путешествие Гвоздя и Ласки выглядело более безопасным, и Джо ломал голову, как бы ему перепрыгнуть с одного корабля земной эскадры на другой. «Наметка всего одна, да и та слабая, но проверить мы ее обязаны. На планете Творцов Крисы скрыли все следы своего присутствия». «Уничтожи все заводы и фабрики! Но на!» «На Надежде! Точно! Ты же рассказывал!» Ласка первая догадалась, куда он клонит. «Да, да! На Надежде после сбора урожая крисы оставили все объекты нетронутыми. Почему? Не знаю. Может, кто-то или что-то им помешало. Но именно там мы попробуем отыскать зацепки, которые выведут нас на крисов». «Дорогой, мы отправляемся в круиз Надежды, «Блин, как романтично звучит!» – проворковала ласка.